Глава восьмая. Занимательная селекция. «Бабушка, а почему у тебя такие большие зубы?» «Эволюция, внученька!» «Титанида» или «Кто она там?» обошла меня по кругу и остановилась прямо напротив, вперевшись черными, как сама тьма, глазами. Жуть жуткая. Но я пятиться дальше к ректору не стала, либо привыкла ко всему ненормальному, что вокруг меня происходит, Либо это сверхъестественное воспринималось чуть меньше напряжно, нежели вылазивший из могилы дедушка, друг. Либо третий вариант. Моро – такая себе защита. Интересно. Снова пропела вампирша, языком проводя по выступающим клыкам, будто специально удлинившимся для демонстрации. А я говорила, что этот день настанет. Можно более внятно. Выразил мои мысли Стайлс, недовольно хмурясь. Можно, но сначала вызови своего брата. Отпуск, он, конечно, неприкосновенен для всех свер деятельности, но должность главного титана обязывает. А без Ильяра ты по-человечески сказать не можешь? Трудно, что ли, определить, какой расе девушка принадлежит? Понимаю, что намешано. От того Киселева в другом мире оказалось, что полукровка. Говори уже. «Полукровка? Ха. А знаешь ли ты, почему запретили смешанные браки?» Аралимский король Лео Тартис вынес на голосование запрет, а совет поддержал его, когда получил подтверждение, что дети из смешанных семей не обладают магией. «И как? До сих пор веришь, что полукровки пустышки?» Усмешка вампирши стала еще более самодовольной. «Твоя невестка и ее подруги, пребывающие адепты, чей уровень силы выше среднего. Не покачнули твою веру в разумность принятого закона. Отец говорил, что это титаны мутит воду. Но подробностей истинной причины как не было, так и нет. Может, хоть сейчас просветишь? Эвис Бейкер резко перестала улыбаться и уставилась на меня, не мигая. Просвещу. Вызывай Кея. Потому что причина запрета стоит сейчас передо мной. Через полчаса я уже сидела в кабинете ректора. «Ни одна». Эвис тоже расположилась рядом на диване, по-прежнему не спуская с меня глаз. Изучалась такой пристальностью, будто боялась, что из меня сейчас вылезет хищник или чужой. Или веном. «Честно, я не особо слежу за кинематографом. Крокозябра – это не мое. Было до последнего времени». с маро молчал. «Мы замерли в ожидании прихода таинственного черного феникса» о котором я мало, но все-таки кое-что знала. Он – глава Титанов. Точнее, его проявленная реинкарнация. Сам Титан, который из первого поколения, стал ипостасью, сырой силой, наделяющей магии выбранной потомком его возлюбленной сосуд. Само начало истории берет из мифологии моей планеты, когда между Титанами и их детьми шло открытое противостояние. Преклонение людей новому пантеону богов, сумасшествие главного из дюжины атлантов – все дало неожиданный результат. Кронос пал, а оставшиеся титаны единогласно объединили свои силы и открыли портал в самый ближний к Земле мир. Им оказался Сарур. Кей, как негласный предводитель титанов, вобрал в себя все силы оставшихся братьев и сестер и создал источники силы. Он уже тогда знал, что вернуть способности родни сразу не сможет. На это нужно время. И выждать его титаны не смогут. Состарится и умрут раньше, чем эфир проникнет в оболочку новой планеты. Дальше информация обрывалась. Местные историки путались в показаниях. Но одно я уяснила точно. Первый Кей отдал всего себя, чтобы напитать источники силы, чтобы его братья и сестры смогли возродиться. А они, в свою очередь, гады до последнего десятилетия мешали новообращенным Теям возродить своего черного феникса. Я любила читать мифы, поэтому вчерашний экскурс в путаницу здешнего мироздания не застал меня врасплох. Да и Титанов я знаю заочно, на третьем курсе писала курсовую по второму поколению богов древнегреческой мифологии: Кей, Криос, Гиперион, Феба, Мнемасина. Т, Фемида и остальные чуть ли не каждую ночь приходили во снах, пока мне отлично не поставили. А чья вы реинкарнация? Не выдержала и нарушила пятиминутную тишину ради вечной спутницы всех заучек, жажды зданий. А это имеет какое-то значение? Что ты знаешь о титанах, дитя другого мира? Вампирша фыркнула, а мне прям обидно стало за всех землян сразу. Не уступая в тёпорности, Бейкер Выпрямила спину и с деловым видом переплела пальцы в замок. Одно то, что именно моя планета породила титанов. Уже плюс не в пользу Сарура. Вообще-то из моего мира сбежали титаны. Хм, прежние намеряне не располагали такими сведениями. Я вчера ознакомилась с этой информацией. Люблю заниматься самообразованием. Допустим. С первоначалом титанов ты познакомилась. Но имена... Как я поняла, история Земли располагает перечнем имен титанов. А Женщины и мужчины, попавшие на Сарур, не знают их. Если только имя Кроноса упомянули... Бейкер вздрогнула, и в ее глазах на секунду мелькнуло отвращение. Оно предназначалось не уровню знаний таких залетных, как я. Кронос. Она ненавидит его. Не может быть. Вы... Вы... Рея? Эвис, удивленно вскинув брови, моргнула. «Да, все верно. Ты меня приятно удивила, девочка!» «Девочка, да ты же моложе меня выглядишь!» Я на месте усидеть не могла, так меня распирала от эмоций. «Говорю с живым воплощением богини Греции. Демоны, фениксы, вампиры, а теперь еще и титаниды из моей курсовой». Это как встретить воплощение своей веры. Пытаясь скрыть восторг, тихо выдохнула. «Рея, мать Аида, Посейдона, Зевса, я...» Женщина поникла. «Мне мало что открылось из первоначала. Я отметила только третий век по шкале своей жизни. В писаниях сказано, что память Титана открывается перед смертью сосуда. Ой, как жаль. Не соглашусь с тобой». Помнить о том, как твой брат раз за разом становился отцом твоих детей, а потом каждого ребенка методично убивал, боясь предсказания собственного родителя? Нет, я не хочу этого помнить. Достаточно дневников моих предшественниц. Когда придет мое время, единственное, что я напишу в своем гримуаре – «Живи своей жизнью». Сколько горечи было в признании Бейкер. Я до конца не осознавая, что делаю, Погладила вампиршу по плечу. Эвис нахмурилась. Убрав конечность, извинилась. «Простите, мне очень жаль. Именно по этой причине твоих предков выслали на землю!» Помурщилась Бейкер, скривив пухлые губы. «Мы поклялись, что не повторим прошлых ошибок. Что больше никаких божественных мизольянцев, Даже то, что носитель ипостаси, не имеет кровного родства. Не уменьшило рвения. Титаны избегали отношений между собой. Гиперион, предводитель последних пяти тысяч лет, не позволял взродиться Кею, мотивируя воскрешение старейшины связью с Теей. Черный Феникс никогда бы не пошел на разрыв со своей сиреной. Не-а. Эвис смотнула головой. Конечно, эта причина была не единственной. Но Маркус – хитрый дракон. Рука, которой он держал власть, была крепка. И повод не потерять ее находился любой. Пирша сутулила плечи, сдаваясь. Ноша знания не давала ей покоя. Она решила избавиться от нее раньше, чем вызванный ею Феникс вздумает наконец появиться. «Твою бабушку звали Тония?» «Антонина Васильевна...» Эвис как будто меня не слышала, продолжив. «Когда инициация случилась, она была уже беременна от Криоса». «От Титана?» Донеслось со стороны ректорского стола. «Значит, Киселёва потомок Титана?» Мару явно не разделял себе серьезность момента. Веселился на полную катушку. «Ха! Да ещё и некроманта! Готовься, Есения! Кладбище скоро станет твоим вторым домом!» «Не просто Титана!» Закусила губу вампирша, слизывая капельки крови, тут же выступившие на ней. «Тони, она... реинкарнация Фемиды!» Твоя Есения, Стайлз. Ребенок третьего поколения богов. Приплюсуй сюда некромантию и способности гарпий. Ведь Тония была именно ей. И получишь дитя из пророчества». Ректор резко изменился в лице. «Ведьма». Поднявшись с дивана, прошлась по комнате, пытаясь стряхнуть подступающее раздражение. «Не знаю, какой реакции на их странные междуусопчик ждали от меня эти двое». Но затянувшаяся пауза больше злила, чем пугала. Ну, ведьма, и... Да на земле каждая третья женщина – ведьма. А в Украине каждая пятая... Мальфарка. О каком пророчестве речь? Где конкретика? По какой причине мне начинать пугаться? Вы же именно этой реакции от меня ждете? Я правильно понимаю? Скорее всего. Фыркнул мужской голос за моей спиной. Круто обернувшись, наткнулась на смеющийся взгляд высокого темноволосого мужчины. Брюнет выглядел статно. Дорогая одежда, представительный вид, только молод с виду. Не старше тридцати лет. Это сбивало восприятие с толку. «Элияр Маробусан», представился мужчина, проходя вперед и пожимая руку своему среднему брату. «Есения Киселева, насколько я понимаю, рад встрече. О чем речь?» Я попал только на требования конкретики. Девушка, дитя из пророчества Мнемосины. Бейкер повернулась ко мне. Эта Титанида вечно любила выкидывать нечто в этом роде. Когда титаны переместились на Сарур, это событие тоже не стало исключением. Согласно летописям древней библиотеки, Син впала в транс и предсказала, что новый мир также станет для нас чужим. А дитя одной из пар выкинет нас в эфир, если мы не разорвем брачные узы со своими парами и не начнем жить по-новому. Раньше на отношения между кровными родственниками смотрели сквозь пальцы. Это с тех пор мезальянцы стали порицать общественностью. Но суть не в этом. Сил искать другой мир, где все осталось бы как раньше, совсем не осталось. Поэтому титаны решили последовать предсказанию. Ты. Кошмарная ошибка, которой так боялись наши предки. скрестив руки на груди, вызывающе посмотрела на тройку парализованных умников. «Интересная информация. Но, прошу заметить, я не одна такая. Насколько поняла, Черный Феникс и Сирена тоже титаны. Соответственно, их дети – такие же ошибки, как и я. Илья Армаро переглянулся сначала с вампиршей, потом с братом и вернул все свое внимание мне, недобро прищурившись». Эвис улыбнулась. «Не совсем». Девочки у сирены могут быть только сиренами. Если бы у Олеси и Ильяра родился сын, было бы о чем задуматься. А так? Ну нет. Отчаянно мотнула я головой, отказываясь быть сожженной на костре. Согласно вашей интерпретации пророчества, Бейкер, мне Массина говорила о ребенке двух титанов, а не о ведьме конкретно. О том, что сирены белые и пушистые, я тоже слышу впервые. За всю свою жизнь я мухи не обидела. К тому же, осмелись подчеркнуть, меня сюда артефакт призвал. Я не явилась сама с целью поработить мир. Мне вообще это не интересно. И еще. Не люблю пенять людям на ошибки, но фатальная история с Зевсом и остальными детьми, так называемого третьего поколения богов, должна была научить титанов кое-чему». Например, как не надо зацикливаться на предсказаниях некоторых упоротых родственников. Очень сомневаюсь, что притеснение детей закончилось бы так паршиво, если бы оно, во-первых, имело место быть, а во-вторых, вы не избегали, а банально извинились перед детьми. Если бы меня пытались жить сосвету, поверьте, я стала бы самой страшной ведьмой, только бы отвоевать свободу и право на эту жизнь». Может, я доходяга и слабачка, не чита большинству адептов Нима. Но называть себя ошибкой не позволю. Не надо делать из меня козла отпущения.